Половина четвертого. «До самой границы Синклера все равно брать не будем», — сказал Кольцов. Толмачев уже сообщил Брест. «Там нас будут ждать. Надо только не спугнуть его по дороге. А то он живо груз сбросит». Шадрин открыл пачку сигарет. Пусто. Он достал из ящика новую, распечатал. «Это какая уже за сегодня?» — спросил Кольцов. «А ишь ты, за сегодня!» Наше сегодня началось вчера, а кончится, когда еще неизвестно. — Самый длинный день в году, — усмехнулся Кольцов. — Мы Цинклера трогать не будем, пока не заполнят таможенную декларацию. Тут ему уже игры назад нет. Взят с поличным. За ребят наших волнуюсь, там с кротом. И сразу же зазвонил телефон. — Товарищ Шадрин!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 Провожая вторую группу, Шадрин напомнил Приходько. Сын Кляр распорядился разбудить его в пять тридцать. Не исключено, однако, что эта старые леса может вылезти из норы раньше. Так что смотрите, не прозевайте. Ну, не пуха. Эх, жалко, хотел Стаса повидать, — сказал Приходько. Ничего. Отложим вашу встречу до завтра. Поимейте в виду до сегодня, до утра.